Рассуждая крайне строго и принципиально, как говорили в прошлом, со всей большевистской прямотой, можно сказать, что рок – в его первозданном истинном виде просуществовал всего одно десятилетие – с 1966 по 1975 год, срок, достаточный для смены поколения. В этот период существовала настоящая рок-культура, совмещающая в себе ряд необходимых элементов и, прежде всего, некий идеализм, выражавшийся в неподдельной преданности неким идеалам – духовным, религиозным, социальным, общечеловеческим. В этот период рок-культура строилась на протесте, конкретном протесте против войны и насилия, против сегрегации, против подавления человеческих прав. Поколение молодежи того времени сейчас кажется гораздо более зрелым и взрослым по сравнению с более инфантильной молодежью последующих поколений. Что касается чисто музыкальных параметров рок-культуры, упомянутого «десятилетия», то, по моему глубокому убеждению, все главное, что вошло в сокровищницу рок-музыки, возникло именно тогда. Я имею в виду различные стили, новые гармонии, способы аранжировки, имена групп и виртуозов-исполнителей хиты. Начиная со второй половины 70-х, для рок-музыки наступили нелегкие времена – профанация, псевдорог, равнодушие новых тинейджеров, отсутствие новых идей, воспроизведения ставших классическими образцов. Если сейчас спросить любого маломальски знающего слушателя, что наиболее значимое было в рок-культуре, то наверняка мы услышим ответ, касающийся музыки периода 1966-1975 годов. Ну а если задаться вопросом, кто же сейчас в 90-е годы представляет истинную рок-музыку, то на память придут имена тех же пока играющих мастодонтов или ряда новых групп, имеющих традиционную завязку, таких как U2 или Dire Straits. Если говорить о чем-то принципиально новом, появившемся в рок и поп-музыке после 1976 года, то это было связано не столько с развитием прежних музыкальных идей, сколько с внедрением электронной технологии, с воздействием новых общеэстетических концепций и имиджей. Здесь встают перед глазами панки, новые романтики, милитаристско-некрофило-сатанистские образы стадионного рока. Все это постепенно перекочевало со сцены в видеоклипы. Когда во второй половине 70-х годов стало ясно, что прогрессив рок выходит из коммерческой игры, первым признаком этого было то, что фигура вокалиста полностью оттеснила с поп-сцены образ виртуоза-импровизатора, занимавшего важное место незадолго до этого. Исполнительское мастерство инструменталиста, поднятое так высоко Джимми Хендриксом, Эриком Клептоном, Джеком Брюсом, Джимми Пейджем, Китом Эмерсоном, Риком Уэйкменом, Карлом Палмером и многими другими, перестало быть нужным. Узкие рамки четырехминутного сингла и клипа, прочно и надолго навязанные поп-индустрией, не вмещали серьезных инструментальных соло. Тенденция, проявившаяся в 80-е годы, была связана со сменой самого типа вокалиста на верхних уровнях популярности. Чтобы стать звездой первой величины, уже недостаточно было обладать лишь талантом певца и композитора, как Стиви Уандер, или ярким имиджем, как у Дэвида Боуи или Элтона Джона. В суперзвезды вышли певцы-танцоры, причем танцоры высочайшего класса – Майкл Джексон, Мадонна или Принц. Современная острая пластика в сочетании с точным ощущением того, что нужно массовой аудитории, сделали их недосягаемыми во второй половине 80-х. Танцующие поп-певцы затмили многих прежних звезд, нередко более талантливых и как вокалисты, и как авторы песен, и также как актеры, создающие сценический образ». Мадонна, построившая свой имидж на кощунственном сочетании открытой непристойности со святым именем, заметно выделилась из ряда других необычных и шокирующих исполнительниц, таких как Нина Хаген, Кейт Буш, Хейзл О'Коннор, Синди Лаупер, Тонни Бейзил или Пэт Беннетер. Главным образом, за счет поразительного мастерства, сочетать на концертах живой вокал с непрерывным, сложным и синхронным движением в составе группы профессиональных танцоров. Усредненный массовый вкус потребителя, лежащий в основе стратегии поп-индустриальной машины, породил определенную несправедливость в отношении многих одаренных исполнителей, так и не сумевших достичь высокого уровня популярности, достойного степени их таланта. Еще в 50-е годы прекрасно двигавшиеся певцы-рок-н-роллисты Элвис Пресли в США и Клифф Ричард в Англии оттеснили более скромных в сценическом отношении исполнителей и создателей рок-н-ролла, таких как Билл Хейли или Карл Перкинс. Популярность Майкла Джексона или Принца затмила даже таких гигантов, как Элтон Джон или Тина Тернер. Не достигли их уровня и новые, мощные претенденты, например, Стинг, Джордж Майкл, Энни Ленокс или Бой Джордж. Массовый слушатель так и не узнал о многих певцах и композиторах только потому, что им не хватало скандальности, сексуальности в поведении на сцене, профессионального владения танцевальной пластикой. На мой взгляд, одним из таких артистов, которые могли бы достичь гораздо большей известности, был американский певец Джина Ванелли. Изысканная манера пения, сложные и необычные инструментальные оркестровки, сопровождавшие его песни, обычно приводили в восхищение профессионалов и знатоков. Но этого оказалось недостаточно. А может быть и наоборот, уровень Джина Ванелли превысил допустимую в поп-бизнесе планку качества. В связи с повышением роли пластики и внешнего имиджа в процессе формирования популярности отошли на задний план такие стороны поп-музыки, как красота мелодии и необычность гармонии. Зато стали преобладать другие качества. В частности, ритмические фактуры в сочетании с новыми тембральными приемами в аранжировке. В 80-е годы, с переходом на 90-е, наметилась четкая тенденция господства на поп-рынке музыки, моторной, энергичной и предельно упрощенной. Идея диска оказалась очень живучей. Сам этот стиль, выйдя из моды в его первоначальном виде, приспособился и перекочевал в различные жанры, привнося туда свой налет механистичности. Если на заре поп-музыки в начале века, во времена зарождения поп-джаза, когда спазм-бэнды лихо лобали Чарльстоны, кэкуоки, фокстроты или шимми, главным признаком новомодности в музыке и танце стала синкопа, то в конце столетия эта острая деталь окончательно исчезла из массовой культуры. Музыка для развлечений стала достаточно тупой в ритмическом отношении. Исключения составляют попытки возврата к усложненным ритмическим структурам в сфере так называемого эсид-джаза. Упрощение стало признаком массовой культуры конца столетия. Мелодизм сошел на нет. Даже творчество одного из выдающихся мелодистов нашего времени, Стиви Уандера, постепенно было отодвинуто на задний план. Да и на примере карьеры Майкла Джексона можно заметить постепенное его сползание от мелодичной музыки к ритмичной. Достаточно сравнить недалеко отстоящие друг от друга по времени его пластинки «Триллер» и «Бет». Логическим продолжением процесса отхода от мелодичности стал возврат в начале 90-х годов к увлечению рэпом, где само пение подменено скороговоркой. Фактически это была вторая волна бума культуры хип-хоп. Тогда, в первой половине 80-х, рэп был всего лишь фоном для брейк-данса, оказавшегося так же, как и рок-н-ролл в середине 50-х, слишком сложным для массовой танцующей публики. В 90-е годы рэп пережил пару второй молодости и сделался самостоятельным жанром, сопровождающимся довольно примитивной, по сравнению с настоящим электрик-буги, пластикой. Поздний рэп не очень широко популярен в силу того, что он замешан на музыке фанк и поэтому имеет расовую ориентацию. Тем не менее, он прочно занял свое место в молодежной субкультуре наряду с хэви-металом, техно-роком, эсид-джазом и кул-джазом. Нельзя не отметить роль новых технологий в процессе значительного упрощения основных параметров поп-музыки при одновременном усложнении серьезной авангардной электронной музыки. Электронно-компьютерная индустрия, совершенствуясь, постепенно сводила на нет роль композитора в процессе создания поп-музыки. В период 30-х-50-х годов, когда мелодия, да и красивая сложная гармония были главным критерием качества песни, ее создателем считался, естественно, композитор, сочинявший традиционным способом, играя на рояле и записывая от руки ноты в партитуру. Достаточно вспомнить такие яркие имена, как Джордж Гершвин, Джером Керн, Ричард Роджерс, Дюк Эллингтон. Тенденция мелодизма и богатство в вначале перешла в область рок и поп-музыки в лице таких авторов, как Леннон и Маккартни, Кэрол Кинг, Стиви Уандер. Но постепенно, с изменением характера, требований к хитам, когда мелодичность оказалась ненужным качеством, процесс изготовления поп-музыки перешел в руки аранжировщика, владеющего новыми технологиями – компьютерными секвенсорами, сэмплерными звуковыми модулями, процессами обработки звука. Оркестровщику нового типа стало не обязательно знать все виды живого оркестра. Он получил возможность использовать так называемую виртуальную реальность, когда искусственное звучание любого инструмента достигается нажатием на обычную клавиатуру, отличающуюся от рояльной тем, что она электронная, и соединена с компьютером и сэмплером, в котором есть копии всех возможных звуков, начиная от музыкальных и космических, и кончая разными бытовыми шумами. У нового создателя хитов отпала необходимость записывать ноты, создавать партитуру. Это стал делать компьютер, но процесс пошел еще дальше. Появление такого изделия, как CD-ROM, информационный компакт-диск, позволила тиражировать так называемые лупы, то есть записанные в виде звуковых WAV-файлов, коротких на несколько тактов музыкальных фактур, наигранных акустически в реальном времени известными музыкантами-виртуозами. Один такой cd ром содержит множество отрывков в разных стилях, тональностях, темпах. Это уже не виртуальная сэмплерная реальность. Это живое и талантливое исполнение, но этот материал зафиксирован не на пленке, а в компьютерном формате WAV, что позволяет оперировать с ним в компьютерных редакторных программах, то есть составлять из звуковых файлов свою музыку, подкладки под песни. Таким образом, наметился третий этап – Вместо композитора, а потом аранжировщика, процесс создания песен перешел в руки специалиста по составлению целого из готовых частей, как в детском конструкторе типа лего. То есть практически диск Жакея. Отсюда и качество хитов. Если вспомнить о том, что рок-музыка, начиная с рок-н-ролла, изменялась вместе с трансформациями в молодежной культуре, как следствие появления новых форм движения протеста, то можно заметить, что в 90-е годы не возникло новых молодежных течений, сопоставимых с движением хиппи или панков по масштабу и влиянию на общество соответственно не возникло и принципиально новых видов музыки это можно было бы назвать застоем а можно и стабильностью смотря с каких позиций подходить Ведь одной из причин этого явилось значительное ослабление политической напряженности во всем мире, прекращение идеологического и военного противостояния Востока и Запада, уменьшение опасности ядерной войны. Еще одним важным обстоятельством является то, что две ведущие англоязычные страны – США и Великобритания, откуда и распространялись все новые молодежные движения, а также и соответствующие виды рок-музыки – уже продолжительное время находится в относительно стабильном политическом, социальном и экономическом состоянии, не участвуя в крупных войнах, решая мирным путем свои внутренние проблемы. Иракский кризис или волнение в Лос-Анджелесе весной 1992 года, а также Югославская война или война в Чечне не стали причинами зарождения новых форм молодежного протеста и соответствующего движения поэтому уже более 10 последних лет во всей молодежной культуре не наблюдается принципиально нового, заметного изменения в общем стиле жизни, в моде, жаргоне, вкусах, музыке. В такое время прекрасно сосуществуют самые разные внешние проявления молодежных идеологий. Постпанки и хиппи, рэперы и плейбои, рокеры и дискотечные модники, рейверы и скинхеды. Времепровождение и реализация молодежных амбиций происходит в рамках довольно пустой социальной активности, получившей в русском языке полупрезрительное название «тусовка». Такого длительного застоя или стабильности в истории рок-культуры еще не наблюдалось. Значит, не было повода, и слава Богу. Но на самом деле, при любом застое, музыка не стоит на месте, творческих людей не стало меньше, просто о них сейчас труднее узнать. Мы ведь судим о происходящем главным образом по поверхностному слою средств массовой информации, где все схвачено людьми с большими деньгами и властью. Чтобы быть в курсе того, что можно было бы назвать рок-музыкой, надо находиться в недрах субкультуры, там, где новые поколения музыкантов пытаются создать что-то свое, не похожее на все предыдущее. А происходит это в небольших и недорогих студиях, в молодежных клубах и отражается в деятельности мелких независимых фирм и печатных изданий. Я бы назвал эту среду добровольным экономическим андеграундом. Именно здесь и зреет то, что время от времени прорывается на звездную поверхность, несмотря на несоответствие коммерческим стандартам. Например, первый певец из Великобритании по имени Сил, сумевший оторваться от эстетики диска, используя в своем творчестве и сложные гармонии, и необычную ритмику, и джазовые аранжировки, не менее ярким примером может служить исландская певица Бьорк, работающая на стыке многих музыкальных и этнических культур. Время от времени выходят на поверхность новые и необычные записи Яна Гарбарика, Пэта Мэттани, Стинга, Гебриэла, проекты Deep Forest и многое другое. Сейчас трудно оценить истинное состояние музыкальной жизни на нашей планете. Это можно будет сделать гораздо полнее через несколько лет, то есть из следующего тысячелетия. Знамена нами он, сильний добра. Троп наш сильний, наш момент.